Глава 14. В феврале уже любой мог заметить перемены на Лагулю. Изменившиеся течение Ла т продолжали приносить оттуда песок малозаметный процесс, который интересовал только детей и меня. Мусор и галька, что натаскал флин, уже по большей части покрылись песком. Песчаные овес и заячьи хвостики отлично берегли этот песок, не давая ветру унести его, а воде смыть.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 Лоло ухмыльнулся мне. «У нас будет нормальный пляж», — сказал он. «На нём будет песок, с дюны всё такое», — рыжий сказал. Я улыбнулась. «А вы будете рады пляжу?» Дети закивали. «Нам негде играть, кроме как здесь», — сказал Лоло. «Даже на Этьер нам теперь нельзя. Там это новая штука для омаров». Дамьен пнул камень. «Это не мой папа придумал, а эти бастоне».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 Но Ксавье видели с ней в кино и в «Черной кошке», а Арестит заметно повеселел и много говорил о капиталовложениях и о том, что надо строить будущее. Суровые Генуле тоже были настроены необыкновенно оптимистично. В конце месяца долгожданную Леонору-2 наконец достроили, и она была готова к выдаче владельцам. Ален, Маттея и Гелен отправились за лодкой в парник на пароме, собираясь оттуда идти на ней прямо в Лесалан. Я поехала с ними за компанию, и чтобы забрать сундук с вещами, в основном с одеждой и художественными принадлежностями, высланный мне из Парижа квартирной хозяйкой. Я убедила сама себя, что хочу поглядеть на новую лодку. На самом деле Лесалан Алан начал действовать мне на нервы. После отъезда Адриен и Жан Большой вернулся в свое прежнее пассивное состояние. Погода стояла пасмурная, даже прирост песка на лагулю потерял прелесть новизны. Я нуждалась в перемене обстановки. Ален выбрал шлюпочную мастерскую в парнике как ближайшую колдуну. Тамошний хозяин был слегка знаком Алену. Он приходился дальним родственником Жожо Чайки, хотя вендетта между синцами и саланцами не распространялась на него как на жителя материка. Его заведение было у моря возле бухточки, И когда мы вошли, меня поразил незабываемый и навевающий ностальгию запах действующей шлюпочной мастерской. Запах краски, опилок, вонь горелой пластмассы, сварки и клинкерной обшивки, мокнущей в растворе химикатов. Фирма была семейная. Гораздо больше когда-тошней шлюпочной мастерской Жана Большого, но достаточно маленькая, чтобы Ален не чувствовал себя потерянным. Ален и Матья ушли с хозяином договариваться насчет оплаты, а мы с Геленом остались глядеть на сухие доки и недостроенные лодки. «Элеонору-2» было легко заметить единственный деревянный корпус в ряду пластиковых, на который Гелен возрился завистью. Лодка была чуть больше первой «Элеоноры», но Ален заказал сделать ее в том же стиле, и хотя этому судостроителю не доставало скрупулезного мастерства моего отца —